«Мунлайтинг. Я не в состоянии платить тебе больше двадцати тысяч», — сказал Джим. «Но я не возражаю против мунлайтинг». «Мунлайтинг?» — удивился Шуша. «Самогон? Гнать спирт из перебродившего сахара? Ты путаешь с moonshining. Гнать спирт можешь сколько твоя славянская душа требует. Мунлайтинг — это работа на стороне». «Халтура! Я понял! Халтура! Красивое слово! У меня для тебя есть халтура!» Некто Адам Эпштейн хочет, чтобы я ему сделал интерьер ресторана в его гостинице Бел этаж Гостиница приличная, но ресторану нужен совсем другой интерьер. Я решил отказаться. Эпштейн любит получать все даром или почти даром. «Ты хочешь, чтобы я ему все делал даром?» «Извини, что я продолжаю говорить, когда ты перебиваешь», произнес Джим свою любимую фразу. Адам – очень образованный человек, говорит на восьми языках, не считая польского. Знаток европейской живописи. Вся его уникальная коллекция развешана по всем комнатам и коридорам гостиницы. Разумеется, в рамах с пуленепробиваемым стеклом и сигнализацией. Так что не пытайся украсть. «Обещаю», – сказал Шуша, – «буду держать свою славянскую душу в узде». «У него есть одна слабость», – продолжал Джим. «Патологическая жадность. Скажи ему, мой час стоит 25 баксов». Он начнет говорить, «сделай мне по 10 баксов, а я тебя приведу таких богатых клиентов, что ты сказочно разбогатеешь». «Не верь». В нем еврейская жадность постоянно побеждает польскую галантность. Мне, кстати, можно ругать евреев, потому что я сам еврей. А славян, спросил Шуша, мне нельзя, тебе можно. Они сели в красной Мазерате Хамсин 1979 года, главный источник гордости Джима и одновременно главный источник его страданий. Ее надо было постоянно чинить. Машина была сделана легендарным дизайнером Марчелло Гандини. Расстаться с ней Джим не мог. Слово «хамсин» напоминало Джиму о его детстве, когда он целое лето провел в израильском кибуце, и все это время из пустыни дул хамсин. Если бы в 1965 году Шуша не послушался родителей и поехал бы к двоюродной бабушке Соне в Израиль, у него был бы шанс познакомиться с Джимом уже тогда, и вся жизнь, возможно, сложилась бы иначе. На этот раз хамсин повел себя образцово. Было уже темно. С оглушительным ревом они промчались, как ветер пустыни, по ярко освещенному Санцет-бульвару, вызывая оживление у стоящих на каждом углу проституток всех возможных этнических групп. Одеты они были, или точнее раздеты, с цирковой яркостью. «Смотреть на них интересно», – сказал Джейм, «но вступать с ними в отношения не советую». «Приходилось?» – поинтересовался Шуша да и спортивного интереса быстро и эффективно физиотерапия ни к кротики ни к сексу отношения не имеет интерьер действительно выглядел убого но судя по количеству людей осаждающих метрод отеля это не имело значения метрод отеля узнал Джима и быстро повел их обоих в зал сзади послышалось недовольное ворчание метрод отель обернулся и строго произнес слово Резервация. Никакой резервации у них, конечно, не было. Все столики были заняты. Два официанта быстро принесли еще один, с невероятной скоростью накрыли его белоснежной скатертью, расставили в идеальном порядке бокалы, вилки, ложки, ножи, салфетки. «Сейчас ты увидишь пример гениального маркетинга», – прошептал Джим. «Перед каждым из них появился небольшой продолговатый поднос» с жестовской росписью, петухами и жарптицами. На каждом подносе стояло восемь маленьких стопок, наполненных жидкостями разной степени прозрачности. «Наши знаменитые водки домашнего приготовления», сказал официант с сильным французским акцентом «Подарок от хозяина». и понял, какой это гениальный маркетинг?» спросил Джим, когда официант отошел. «А что тут необычного?» В мексиканских ресторанах сразу приносят чипсы и гуакамоли, в итальянских – хлеб и оливковое масло. Я вижу, ты не настоящий славянин. Русские сразу выпивают все восемь. Восемь рюмок примерно по 70 грамм. Это 560 грамм водки. После седьмой рюмки они перестают смотреть на цены и заказывают все самое дорогое. Я хотя бы попробую действительно замечательной водки. Я не пью водку. Хм, может, и в шахматы не играешь? Нет. Какой же ты русский? Вот именно, плохой русский. Меня выслали в Америку на перевоспитание. Когда они ели уху с расстегаями появился сам Эпштейн, элегантный, седой, весь в черном. Джим представил Шушу как талантливого молодого архитектора, который сможет сделать прекрасный проект интерьера, разумеется, под неусыпным наблюдением самого Джима, который в данный момент, к несчастью, перегружен срочной работой. «Замечательно, сашу сказал Адам. «Меня сейчас ждут. Приходи в субботу утром, и мы поговорим». Пан -муви «По анмуи по-польску?» — спросил Шуша, стараясь произвести впечатление на потенциального клиента. «Неухотно, но совершенно свободно», — сказал Адам, с преувеличенным акцентом, испытывающий, глядя на Шушу. «Разумеется», — сказал Шуша, — «с именем Адам вы просто обязаны цитировать Аду Набокова». Эпштейн довольно улыбнулся, и Шуша понял, что первый тест он прошел. В субботу Адам повел его на патио на крыше. Грязный заплеванный Голливуд-бульвар с десятиэтажной высоты выглядел гламурно. Перспективу замыкал знак «Холливуд». «Оказывается, изначально он был рекламой комплекса жилых домов только для белых». «А что ты удивляешься?» – объяснял ему Джим. «В Калифорнии всего за 20 лет до твоего приезда черный по закону обязан был уступить белому место в автобусе. К ним подошел тот самый официант, который рекламировал водки». «Ты голодный?» – спросил Адам. «Нет, спасибо». «Тогда Франсуа?» – обратился Адам к официанту. «Принеси нам кристально чистой воды города Лос-Анджелеса». «Уи, месье, а вам, сэр?» – обратился он к шуше «Мне тоже. Ну, может быть, что-нибудь получше, Перье или Эвиан?» На лице Адама появилось страдальческое выражение. «Франсуа, вы, месье, ты знаешь, как я тебя люблю?» «Уи, месье, после того, как я сказал тебе «принеси нам кристально чистой воды города Лос-Анджелеса», решил обратиться к моему другу с предложением изменить мой заказ. «Я очень извиняюсь», – сказал побледневший Франсуа. «Я так восхищался твоей работой, и как быстро ты усвоил стиль поведения, принятый в ресторане нашего уровня, и тут такой провал». «Я страшно извиняюсь», – повторил Франсуа, и его лицо стало белым. «Ничего, ничего. водами Адаме, похоже, с опозданием проснулась польская галантность. «Это мелочь. ЖТМНКО. Неси нам скорее воду». «Что у тебя в этой папке?» – обратился он к Шуши, который был слегка напуган этой сценой. «Я принес проекты интерьеров». «Так, так», – Адам стал листать портфолио. «Шарман, шарман». «А как ты оцениваешь свою работу для клиентов? Если объем работы известен заранее, я могу рассчитать свое время и назвать точную сумму? Нет-нет». Объем работы никогда не известен заранее. Сколько стоит твой час? — Двадцать пять долларов. — В час? — Да. — Двадцать пять? — Да. Адам задумался. — Извини, — сказал он, — я вспомнил, что меня ждут в другом месте. Ты можешь остаться и заказать что-нибудь у Франсуа. Я тебе позвоню завтра. Оба встали и пожали друг другу руки. Адам быстрым шагом направился к лифту. Подошел Франсуа. «Мсье, если хотите, я принесу меню. У нас на ланч сегодня классическое еврейское блюдо – бейгел, лакс и крим-чиз. Всего 34 доллара». «Нет-нет, спасибо, Франсуа, мне надо бежать. Рад был увидеться еще раз». Адам позвонил на следующее утро. «Мой дорогой», – сказал он. «Я провел ужасную ночь. Мне было плохо. Когда ты назвал эту сумму, 25 долларов в час – У меня закружилась голова. Где ты взял эту цифру? Откуда? Что это было? Есть только один человек, которому я готов платить 25 долларов в час. Это мой адвокат. Но он, по крайней мере, спасает меня от разорения. Потому что есть сотни бандитов, которые хотели бы отнять у меня все, что я заработал кровью, потом и слезами. А что ты можешь мне сделать за эти 25 долларов? Нарисовать красивую картинку? И это увеличит мой доход. Если ты готов понизить эту безумную цифру до десяти, я тебе приведу таких богатых клиентов, на которых ты сам никогда не выйдешь. Спасибо, Адам, сказал Шуша, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Звучит заманчиво. Дай мне два или три дня на размышления, я тебе позвоню. Звонить Шуша, разумеется, не стал. Адам, судя по всему, тоже потерял к нему интерес. Следующая халтура возникла только через полтора года. В Берлине начали ломать стену. По телевизору можно было видеть, как группа изможденных мужчин, видимо, с восточной стороны, пытается повалить кусок стены за привязанную к нему веревку. Это напомнило Шуши картину Репина «Бурлаки на Волге». Джим немедленно полетел в Берлин, считая, что архитекторы там сейчас понадобятся. Вернулся через две недели, похудевший, но с горящими глазами. «Зайди ко мне», — сказал он шуше «Есть серьезная алтура». Когда шуша вошел к нему в кабинет, Джим быстро встал, выглянул в коридор, а потом закрыл и запер дверь. «Ты, надеюсь, понимаешь, что происходит в мире?» «Ничего не происходит», — сказал Шуши. «Две Германии, возможно, объединятся, но Америку это не затронет». Горбачев пытается модернизировать коммунистическую партию, но это невозможно. Гласность и КПСС несовместимы. Скорее всего, его скоро скинут, как когда-то Хрущева, тем более, что он начал борьбу с пьянством, а в России «ты ничего не понял», – перебил Джима. «Это конец коммунизма. Вся Восточная Европа, включая Россию, теперь станет новым гигантским рынком. Мы с тобой поедем в Москву, И откроем там филиал фирмы. Ты готов ехать? Шуша растерянно молчал. Потом неуверенно заговорил. Если ехать, надо как минимум убедиться, что коммунизм действительно рухнул. Тогда будет поздно. Нас растопчет толпа конкурентов. Надо ехать именно сейчас. Дай мне подумать. Я позвоню друзьям-архитекторам и доложу тебе реальную обстановку. Думай и звони. А пока... Реальный проект. В Восточном Берлине по городу, как шакалы, носятся авантюристы из разных стран, скупая предметы с коммунистической символикой. Пытают все, даже обломки железобетонной стены. Я долго приглядывался. Цены на всякий мусор росли каждый час. Единственное, чем никто не интересовался, это мотки ржавой колючей проволоки, валявшиеся повсюду. И мне пришла в голову идея, что если изготовить голубя мира по рисунку Пикассо, но трехмерного, из стекла, а в рот ему вставить не веточку, а кусок ржавой проволоки с берлинской стены. Представляешь, какая символика. Короче, я подобрал один моток метров 30, мне его упаковали в деревянный ящик и отправили морем в Лос-Анджелес. «Будет здесь через два месяца. Нам как раз хватит времени, чтобы все подготовить. Ты уже начал осваивать автокад? Сделаешь мне модель стеклянного голубя с куском проволоки в зубах. А кто-нибудь отличит одну ржавую проволоку от другой? Зачем надо было тратить деньги на перевозку?» «Типичное рассуждение русского», — возмутился Джим. «Зачем говорить правду, когда можно соврать?» Если в газетной рекламе мы напишем, что это реальная проволока, которая разделяла мир во время Холодной войны, нам поверят. Если соврем и кто-то узнает, нас засудят, и тогда репутацию уже не восстановить никогда. Автокад не годится, сказал Шуша. Нужны акварельные краски и акварельная бумага. Будет выглядеть как фотография. Но, честно говоря, эта скульптура никому не нужна. «Я тебе не сказал главного», – быстро заговорил Джим. «Мы поместим рекламу с твоей фотореалистической акварелью на целую страницу Wall Street Journal на месяц. Ты представляешь, сколько это будет стоить?» «Будет стоить ровно ноль», – произнес Джим с сумасшедшим блеском в глазах. «Я уже поговорил с Бобом Бартли. Мы оба из Миннесоты. Он редактор Wall Street Journal. Газета будет нашим партнером». За рекламу мы не платим. Круто. Еду покупать акварель за счет фирмы. Нет-нет, никакой фирмы. Это халтура. Только в нерабочее время и только дома. Тебе надо найти изготовителя, выяснить все цены и сроки. Начнем производство, как только получим первые пять заказов. В рекламе напишем доставка в течение трех недель. Или двух. Узнаешь у изготовителя, как быстро они смогут сделать первую партию, штук 10-12. На работе никто не должен ничего знать. И вообще никто, пока только ты, я и боб купишь всё, что нужно, и включишь потом в счёт. Сколько стоит твой час? 25. Вот-вот, научил на свою голову. Но у тебя есть выбор. Ты можешь послать мне счёт за всю работу плюс расходы, а можешь стать партнёром. Одну треть получит газета – Одну треть ты и одну я. Тогда все твои расходы твои. Есть такая русская пословица. Лучше синицы в руках, чем журавль в небе. Я выбираю синицу. В магазине Aaron Brothers Шуша купил планшет с акварельной бумагой, акварельные краски, набор дорогих кисточек из сибирского колонка, и работа закипела. Он превзошел себя. Просидел не вставая почти трое суток, и довел свою акварель до фотореалистического правдоподобия. Джим был в экстазе. Он быстро написал рекламный текст, который звучал примерно так. «Библейский голубь принес в своем клюве пальмовую ветку, она означала спасение ковчега и его обитателей. Этот голубь принесет в твой дом кусок колючей проволоки, который разделяла мир в эпоху Холодной войны» это стеклянная скульптура, сделанная по рисунку Пикассо, талантливым скульптором из Восточной Германии, тоже олицетворяет спасение от мира, разделенного враждой. «А что это за талантливый скульптор из Восточной Германии?» – спросил Шушин. «Найдем кого-нибудь, что у них скульпторов мало. Их всех наверняка учили соцреализму, то, что нам надо. Готовый макет рекламы размером с газетную полосу, был тщательно упакован, и Джим, которому как раз нужно было лететь в Вашингтон для встречи с клиентом, лично отвез его в редакцию. «Ну и как?» – спросил Шуша, когда Джим вернулся. Боб в полном восторге. Он рассчитывает на сотни заказов, а может быть и больше. Шуша получил за свою работу тысячу долларов, плюс ему оплатили все покупки в «Арон Брадерс», Джим был так потрясен его акварельным мастерством, что теперь часто просил его делать презентации для клиентов. К этому времени ветер перемен, носящийся над Европой, достиг наконец Калифорнии. На фирму James Melamed Partners обрушился шквал заказов. Надо было набирать людей. Джим несколько часов в день интервьюировал выпускников в SciArc. Шуша был повышен до младшего архитектора. Теперь у него было такое количество работы, что он просиживал в офисе до позднего вечера. «Кстати», – спросил он у Джима, когда они ели ланч в тайландском ресторане «Джит Лада». «Как там наша птичка? Сколько штук продали?» «Ты представляешь?» – ответил Джим, прожевывая «гарлик шримп». Сегодня утром мне пришел в голову тот же самый вопрос. Я позвонил Бобу. Знаешь, что он мне сказал? «Что?» он сказал «Make a wild guess. Попробуй угадай». Я прикинул от четырёх до восьми тысяч. Он сказал холодно. Джим замолчал, продолжая жевать. «Ну давай уже, не томи. Ты покупаешь реактивный самолёт?» Джим молча смотрел на него без всякого выражения. «Скорее продаю велосипед», — произнёс он наконец. «Количество проданных птичек равно нулю».